Глава седьмая. Мать королевской фаворитки. Радужный луч солнца, падавший сверху со стороны окна, переплет которого был выполнен в виде святой Цицилии с арфой в руках, накрывал неподвижную Катрин в центре большой комнаты, где портниха стояла на коленях с набитым булавками ртом. Постепенно луч угасал, попадая на темно отделанные куницы куницей бархатное платье пожилой дамы, которая, несмотря на жару, прямо сидела в дубовом кресле и наблюдала за примеркой. У Марии Дё было нежное, с тонкими чертами лицо, Вялый взгляд голубых глаз и высокая прическа из слегка поседевших волос с двумя кружевными рожками. В этом лице больше всего поражало выражение глубокой грусти, смягченной снисходительной улыбкой. В ней чувствовалась женщина, отягощенная тайной грустью. Под руками лучшей мастерицы города. Розовая и серебром порча, отобранная Гареном, превращалась в королевский туалет, в котором красота Катрин блистала так, что это вызывало беспокойство ее хозяйки. Как и Барнабе на днях, пожилая дама думала о том, что законченное совершенство девушки заключает в себе больше ростков смерти, чем радости и любви. А Катрин... Обозревала себя в зеркале из полированного серебра с такой детской радостью, что мадам дёшан не решалась выразить свои чувства. Мягкая, ласкающая ткань, блеск, который напоминал отражение зари в воде, ложилась благородными складками вокруг тонкой талии и не спадала на мраморный пол коротким шлейфом. Платье подчеркивало благородную простоту идеала. Катрин отказалась от пышной отделки, сказав, что материал достаточно красив сам по себе. Широкое открытое декольте корсажа в форме буквы «В» доходило до банта, расположенного почти под грудью. Он позволял видеть нижнюю серебристую рубашку, украшенную соцветиями розового жемчуга идеальной формы, первый роскошный подарок Гарена своей невесте. Другие жемчужины украшали стрельчатый серебристый хеннен, отделанный розово-палевым муслином. Точеная шея девушки тоже была увита ожерельем из жемчужин. Сзади платье имело разрез, открывавший до лопаток плечи и спину. Длинные рукава спускались ниже запястья. Уравновешенный голос Марии Деошан-Дивер подсказывал, «Надо слегка поднять эту складку слева, да, как раз под рукой, она не грациозна, вот так значительно лучше». — Дитя мое, вы ослепительны, но, по-моему, зеркало в этом вас вполне убеждает. — Спасибо, мадам, — улыбнулась довольная Катри. В течение месяца, пока она жила в доме супругов шан все ее предубеждения рассеялись. Знатная дама не проявляла ни чванливости, ни презрительности. Она приняла ее как настоящую благородную демоазель, никогда не давая почувствовать ее более низкое происхождение. Катрин нашла в этой женщине мягкого, хорошего человека, подругу и верную советчицу. Гораздо меньше она оценила хозяина дома, Гийома Дешан-Дивера, камергера, герцога Филиппа и члена его совета, человека сухого, вспыльчивого и довольно странного. Взгляд его бесцветных глаз вызывал у Катрин чувство тревоги, что-то оценивающее, что-то от ловкого конского барышника, от торговца человеческими телами было в этом лощеном тихом старикашке, никогда не поднимавшем голоса и обычно подбиравшемся к людям неслышными шагами. Через Сару Катрин узнал о происхождении богатства ее хозяина и о том, как бывший главный конюшен Иоанна Бесстрашного стал камергером и государственным советником. Пятнадцать лет назад Гийом де Шандивер подсунул свою единственную дочь Одетту, симпатичную девочку шестнадцати лет, герцогу Иоанну, своему хозяину но не для его утехи, а для того, чтобы сделать ее любовницей, приятельницей на все случаи жизни, хранительницей, а также шпионкой при короле Карле VI, охваченном безумием. Чистый и нежный ребенок был отдан в результате грязной, безнравственной сделки несчастному полоумному, чья природная красота медленно разрушалась в грязи и нечисти. В периоды кризисов лившихся иногда неделями и даже месяцами, он не разрешал себя мыть. Иоанн бесстрашный хотел подчинить себе больной мозг короля и привлек единственное средство, которое могло смягчить душевные страдания несчастного, нежность и ласки женщины. Вот это любила своего короля и стала его ангелом-хранителем, терпеливой и доброй феей, которую ничто не пугало. От этой странной любви родилась девочка. Король ее признал, и она носила фамилию Валуа. Парижане, ненавидевшие толстую Изабо, не ошиблись, поняв, что собой представляет Адетта. Ей дали нежное имя маленькая королева, но в сердце Марии Дешан-Дивер, лишенной своей дочери пятнадцать лет назад, не заживала рано. Она прятала под улыбкой горькую злобу против своего мужа. Информированная и Катрин отдала часть своего сердца старой даме, не сомневаясь в глубокой жалости, которую сама у нее вызывала. Мария Дёшан-Дивер слишком хорошо знала двор, чтобы не понять с первого взгляда, что ее задача — подготовить супругу Дёбралзен в любовнице Филиппу Бургундскому. Когда Сара вошла в большой зал с подносом в руках, Портниха поднялась и любуясь своей работой, отошла на несколько шагов. Если господин Гарен не будет удовлетворен, сказала она улыбаясь, значит ему трудно угодить. Боже милостивый! Видел ли кто более красивую невесту? Месье Гарен, только что вернувшийся из Гента, уверенно поспешит склонить колено перед будущей дамой и Мари Дюшан де жестом Оборвала болтовню портнихи, зная, что если ее не остановить сейчас, сама она никогда не остановится. — Все прекрасно, моя дорогая Гоберта, абсолютно хорошо. Я вам передам, понравилось ли господину Гарену, а теперь оставьте нас. Сара моментально увела мастерицу. Катрина и ее хозяйка остались одни. Девушка грациозно подошла к своей хозяйке и села на бархатный пуф у ног старой дамы. Ее улыбка исчезла с лица и уступила место горькой складке, по которой Мария Дершан-Дивер провела пальцем, словно желая стереть ее. — Мне кажется, сообщение о возвращении вашего жениха вас не совсем радует, детка. Вам не нравится, Гарен? Вы не любите его? — Катрин пожала плечами. «Как я могу любить его? Я его совсем не знаю. Кроме того случая, когда он помог мне встать с земли в церкви Нотр-Дам, я его видела всего один раз здесь, в вашем доме. С тех пор он находился вместе с герцогом на похоронах мадам-герцогини. А к тому же... Она остановилась, чуть не споткнувшись на трудном признании, и все же продолжила. «Я боюсь его». Мадам де Шон дивер ответила не сразу. Ее рука задержалась на голове девушки, а отсутствующий взгляд затерялся в переливах витража, как будто бы там она искала ответ. — А герцог? — спросила она после некоторого колебания. — Как вы его находите? Катрин быстро подняла голову. Вспышка озорства осветила ее глаза. «Он очень привлекательный молодой человек», — сказала она, улыбаясь. «Но для тех, кто его мало знает, господин соответствующий наружности, галантный в обращении с дамами, красноречивый и искусный в любви, как об этом, по крайней мере, говорят, настоящий принц. Но... но... но...» — закончила Катрин, смеясь. Если, как говорят, хочет меня выдать замуж, чтобы заполучить в свою кровать, он ошибается. Страх вернул Марию де дивер с меланхолических высот на землю. Она оглядела девушку с веселым изумлением. Значит, Катрин знает, что и ожидает. Больше того, она очень серьезно думает послать его величество герцога подальше, как вульгарного воздыхателя, тогда как он делает все возможное, чтобы завладеть ею. «Вы так думаете, — спросила она, наконец, — отвергнуть герцога? А почему бы и нет? Если я выхожу замуж, я должна быть верной моему супругу, как того вот требует клятву алтаря, придется ему попоститься. На этот раз с Марией Дюшан дивер улыбнулась задумчиво. Если бы ее Адетта имела в свое время немного такой спокойной и веселой смелости, этой твердой уверенности, было бы многое иначе. Но она была так молода, пятнадцать лет, а Катрин уж за двадцать. Господину Горену повезло. С завистью», — сказала дама, — «красота, ум, преданность. У него будет все, чего мог бы пожелать самый строгий мужчина». «Не очень-то завидуйте ему. Никто никогда не знает, что его ждет в будущем». Она не стала развивать эту тему дальше. Она вспомнила маленькой записке, принесенной сегодня утром с Сарой во время завтрака от Барнабе. Ракушечник сообщал ей о возвращении Игорена и о том, что все готово для сегодняшнего вечера. — Устрой так, чтобы задержать человека до сигнала о гашении огней, — просил Барнабе. — Остальное будет нетрудно сделать. день клонился к вечеру когда гарен вошел в двери дома супругов шандивер из своей маленькой комнаты катрин через маленькие стекла окантованные свинцом видела как он слез с лошади сердце ее странным образом сжалось. как обычно он был одет во все черное непроницаемый холодный но величественный с тяжелой цепью, с рубинами на шее и огромным кровяным рубином, сверкавшим на его шляпе. За ним шел слуга с ларцом, покрытым пурпурно-золотым чехлом. Когда его черная фигура исчезла, Катрин отошла от окна и в ожидании, что ее позовут, уселась на кровать. В комнате было душно, несмотря на толстые стены, предохраняющие от сильной жары, а Катрин... Тем не менее дрожала в своем серебристом платье. Невыносимый страх охватил ее при мысли о том, что ей придется смотреть в глаза приговоренному к смерти человеку. Она начала дрожать всем телом, охваченной дикой паникой. Руки превратились в льдышки, зубы стучали, голова горела. Она оглянулась вокруг себя, выступление ища какую-нибудь дыру, какой-нибудь выход, чтобы убежать, поскольку сама идея встретить гарена притронуться к нему рукой, вызывала у нее бессилие и даже тошноту. До нее стали доходить звуки, приглушенные, угрожающие голоса. С большим усилием она встала с кровати и, держась за стену, подошла к двери. Она была больше не в состоянии спокойно думать, и уподобилась загнанному животному. Ее рука уцепила закованную задвижку двери и поранила себе палец, на котором выступила капля крови, но дверь открыть она не могла, настолько дрожали руки. Все-таки дверь открылась, и появилась Сара. Она вскрикнула за дверью, увидев Катрин, бледную как мел. «Что ты здесь делаешь? Иди!» «Тебя спрашивают. Я, я не могу!» — заикалась девушка. «Я не могу идти туда!» Сара взяла ее за плечи и стала грубо трясти. Ее темное лицо посуровило, превратилось в варварскую маску, вырезанную из дерева. «Когда имеешь смелость желать некоторые вещи, имей смелость смотреть им в лицо». — заявила она без обиняков. — Господин Гарен ждет тебя. Она немножко смягчилась, увидев, как слезы брызнули из фиалковых глаз. Оставив Катрин, она ушла в туалет намочить салфетку в серебряном кувшине, затем тщательно обтерла лицо девушки. Катрин глубоко вздохнула, Сара тоже. — Ну вот, так-то лучше. Иди... «И постарайся сохранять спокойствие», — сказала она, беря Катрин за руку, чтобы отвезти до лестницы, не больше на сопротивление. Она покорно пошла. Столы для ужина были накрыты в большом зале на первом этаже, поближе к потушенному камину. Войдя, Катрин увидела Марию Дёшан-Дивер, сидящей в своем обычном кресле около окна. Ее муж в полголоса беседовал с гареном Дёбразеном. Под крышей этого дома Катрин во второй раз встречалась с ювелиром, но впервые она почувствовала оценивающий взгляд его единственного глаза. Когда он пришел в дом первый раз, он мало занимался ею. Несколько... Ничего не значащих слов, таких обычных, что девушка не сохранила их в памяти. Вот и все. Почти весь вечер он беседовал с Гийомом Дёшан-Дивером, предоставив будущую жену самой себе и моей. Кстати, за такое отношение Катрин была ему очень признательна. Это снялось с нее напряжение. Полагая, что и на этот раз события будут развиваться подобным образом, она подошла поздороваться с мужчинами. Видя, что она приближается, они прервали беседу и встали. Опущенные глаза Катрин не позволяли ей видеть выражение удивленного очарования, разлившегося по лицам господ, которое в поэтической форме выразил гарен «Вы красивее зари в летний день, вы чудное видение, моя дорогая». Разговаривая, он сделал глубокий поклон, и приложил руку к сердцу в ответ на реверанс девушки. Шандивер тоже поклонился, и довольная улыбка появилась на его лисьем лице. Подобная красота может надолго овладеть ветреным сердцем Филиппа Красивого. И Шандивер уже предвидел привилегии и почести за оказанную услугу. Он едва удержался, чтобы не потереть себе руки. В это время Гарен жестом подозвал к себе слугу, сопровождавшего его, и теперь ожидавшего в углу, держа в руках ларец, крытый пурпурным бархатом, серебряных дел мастер открыл ларец. Его содержимое немедленно впитало в себя весь свет высоких железных торшеров. Ловкие длинные пальцы достали из него тяжелые великолепное золотое колье широкое и длинное, как рыцарский. Орден. Плетеный узор из цветов и листьев украшали огромные фиолетовые аметисты редкой красоты и чистоты, а также красивые белые восточные жемчужины. Общий возглас восхищения приветствовал появление этого чуда, вслед за которым Горен вытащил пару золотых сережек. «Я бесконечно влюблен в сиреневый цвет». Цвет ваших глаз, Катрин, — сказал он своим медленным и низким голосом, — колье подходит к вашим золотым волосам и цвету вашего лица, такому изумительно чистому. Поэтому я заказал для вас в Антверпене это украшение. Камни доставлены из далеких гор на границе с Азией, с Уральских гор. Это колье создавали смелые и преданные люди, не знающие страха. Я с удовольствием буду смотреть на вас, потому что аметист — камень мудрости и целомудрия. Когда он положил колье на дрожащие руки, Катрин, лицо ее вспыхнуло. — Я с удовольствием буду носить это колье, потому что оно от вас, — сказала она так тихо, что никто не услышал. Соблаговолите надеть его на меня. В испуганном жесте великого ювелира было что-то комичное. С этим розовым платьем, ах, моя дорогая, какая ересь, я прослежу, чтобы вам сделали туалет соответствующий этому украшению, чтобы оно сияло во всей своей красоте, а теперь дайте вашу руку. Со дна ларца, над которым он снова склонился, Гарен вынул витое золотое кольцо и надел его на безымянный палец руки. — Это, — сказал он вновь строго, — залог нашей помолвки. Его величество, герцог, хочет, чтобы наша свадьба состоялась на Новый год, как только кончится траур во дворце. Он желает... Это большая честь лично присутствовать на церемонии, где, возможно, он будет в роли свидетеля. А сейчас дайте мне руку, и пройдем к столу. Катрин покорно согласилась. Она чувствовала себя смущенной, но недавняя слабость прошла. Горен умел все поставить на свои места». И управляет событиями так, что это снимало с них обоих тяжесть, загадочные тревоги. чувствовалось, что для этого богатого и могущественного человека все было просто. До того просто, что никакая сентиментальность не проглядывала ни в его словах, ни в его делах. Предлагал ли он украшения, равные целому состоянию, или надевал на руку кольцо, связывающих на всю жизнь, голос его был ровен. И спокоен, руки не дрожали, взгляд оставался холодным и ясным.